Феликс Мендельсон Бартольди. Годы жизни, 1809-1847. Якоб Людвиг Феликс Мендельсон родился 3 февраля 1809 года в Гамбурге. Он был первым сыном известной еврейской семьи, имевшей в то время значительное состояние и общественное положение. На чрезвычайные музыкальные способности Феликса и его сестры Фанни обратила внимание их мать Леа. Она сначала и была первым учителем музыки своих одаренных детей. Когда она перешагнула пределы своих материнских возможностей, то отдала их на попечение Людвига Бергера, выдающегося пианиста и композитора. Семилетний Феликс делал такие успехи, что уже через три года праздновал свою первую победу на одном публичном частном концерте. Одновременно он с особым усердием учился играть на альте, который позже стал его любимым инструментом. В 11 лет Феликс поступает в Берлинскую певческую академию. Карл Фридрих Цельтер, руководитель академии, становится его учителем. Музыкальный талант мальчика развивался такими бурными темпами, что уже в 1822 году Генрих Гёйне говорил о нем как о музыкальном чуде. Из списка композиций, которые первые годы вела сестра Фанни, мы знаем, что уже в 13 лет Феликс разработал почти все жанры вокальной и инструментальной музыки. 1824 год принес богатые плоды. Кроме первой симфонии к ним относятся. Второй концерт для двух фортепиано и оркестра а также фортепианный секстет и несколько других произведений. В октябре 1825 года к ним добавился его знаменитый струнный актет. Весьма своеобразный по своему составу актет свидетельствует о таком мастерстве, что дает основание для сравнения с Моцартом или Бетховеном. Превзошла его по гениальности только у вертюра комедии «Сон в летнюю ночь» которую Мендельсон написал летом 1826 года за несколько недель. Это произведение, включающее в себя хорошо всем известный «Свадебный марш», длится всего 12 минут и уводит нас в сказочный мир Шекспира. Оно принесло Мендельсону мировую славу. Цельтер описывает это произведение так. «В пьесе «Сон в летнюю ночь» главная мысль находится за пределами музыки». Пьесу не должно знать, ее нужно знать. Она врывается, как метеор, как воздух, подобно туче комаров. 11 мая 1829 года произошло важное музыкально-историческое событие — первое концертное исполнение «Страстей по Матфею» и Оганна Баха. Дирижировал в Берлинской певческой академии 20-летний Мендельсон. Ноты произведения Баха Феликс получил от бабушки. Впечатление от этой постановки было настолько сильным, что певческая академия решила теперь включать в свой репертуар «Страсти по Матфею» каждый год. Этим молодой Мендельсон дал решительный импульс к возрождению Баха в XIX веке, а сам получил международное признание. В апреле 1829 года он поехал в Англию. Уже через несколько недель Феликс праздновал первый успех после исполнения своей симфонии. Этим произведением, которое он написал в 15 лет, и написанным годом раньше концертом для двух фортепиано с оркестром, Мендельсон завоевал сердце Англии, и она стала его второй музыкальной родиной. По окончании музыкального сезона он поехал вместе с Клингеманом в Шотландию, история которой вдохновила его на сочинение грандиозной шотландской симфонии. 8 мая 1830 года наступил наконец момент, когда он мог отправиться в запланированное большое путешествие по Европе: Мюнхен, Париж, Зальцбург, Вена. В начале октября он вступил на землю Италии, через Венецию и Флоренцию приехал в Рим, где остался на всю зиму. В Риме он продолжал работать, сочинял увертюры, гибриды и музыку к первой Вальпругеевой ночи. Кроме того. Он сделал наброски к итальянской и шотландской симфониям. Назад его путь пролегал через Милан и Швейцарию. Прибыв в Мюнхен, он почувствовал себя по-домашнему уютно. Как в свой первый приезд, его сердце пылало любовью к красивой дельфине фон Шаурот. Ей он посвятил свой клавирный концерт, который быстро написал на бумаге и исполнил в присутствии баварского короля. Но недолго пробыв в Мюнхене, Мендельсон снова отправился в дорогу, в Париж. Он добивается успеха как пианист, но не как композитор. Если его увертюра "Сон в летнюю ночь" имела небольшой успех, то с реформационной симфонией было еще хуже. Сначала ему сообщили о смерти любимого друга юности Эдуарда Рица, а затем Гёте, поэтически преданного друга. Сам Мендельсон во время пребывания в Париже Заболевает холерой. Он пишет о тотальной болезни, которая в последние недели приковала его к постели. Вскоре приходит новое печальное известие: умер Цельтер, который пережил своего друга Гёта только на несколько недель. Таким образом, Феликс за короткое время потерял двух покровителей. После смерти Цельтера освободилось место руководителя певческой академии. Для отца Мендельсона было ясно что его сын, как бывший ученик Цельтера, должен занять это место. 25 июня 1832 года Мендельсон возвращается в Берлин. Здесь в марте 1833 года он закончил самое популярное произведение «Итальянскую симфонию», в ликующем начале которой чувствуется восхищение красотами этой страны. Впервые она была исполнена 13 мая, 1833 года в Лондоне. Дирижировал он сам, и это увеличивало его популярность. Вскоре пришло еще одно приглашение в Дюссельдорф на музыкальный Нижнерейнский фестиваль в качестве дирижера. Из всех немецких музыкальных фестивалей этот, основанный в 1817 году, был бесспорно самым значительным. Еще до начала фестиваля с Мендельсоном был заключен договор, Согласно которому он становился музыкальным руководителем Дюссельдорфа. В октябре 1833 года он с лучшими намерениями начал работать в Дюссельдорфе, но вскоре узнал, что едва ли может реализовать свои планы из-за очень плохого оркестра. В остальном же в Дюссельдорфе он твердо встал на ноги. После того, как он освободился от директорской нагрузки, снова мог больше времени уделять композиторской деятельности. В это время появились части его оратории «Павел», новые клавертюшки и хоры, а также несколько песен без слов. Весенние песни из этого сборника стало вскоре известной и любимой во всем мире. Весной в 1835 году Мендельсон решил расторгнуть договор с Дюссельдорфом. Его прощание было не очень тяжелым, еще и потому, что уже в январе 1835 года Пришло приглашение из Лейпцига занять место музыкального директора. Мендельсон в 26 лет стал самым молодым композитором, который когда-либо занимал столь ответственный пост. Началась новая глава славной истории концертов лейпцигского Геванхауза. Со свойственным ему магнетическим красноречием языка жестов он смог подчинить себе музыкантов, которые даже не заметили этого. И надо же, именно в начале полной надежд деятельности в Лейпциге его постиг удар судьбы, удар, который он едва смог пережить. В ноябре 1835 года умер его отец. Во время печального Рождества этого года мать взяла с него обещание скорее найти подходящую женщину. Он встретил вскоре такую женщину. Ее звали Сесель Жанрино. Она происходила из зажиточной семьи Гугинотов. 9 сентября они обручились. Сесель была красивой, молодой, с приятным характером и очаровательными манерами, но недостаточно умной для Феликса, на что он не обращал ни малейшего внимания, так как высокообразованные женщины были ему отвратительны. Как жена, она была хорошей любовницей, супругой и сестрой одновременно которая смогла вернуть ему счастье юных лет. Она родила ему пятерых детей. Гармоничная семейная жизнь окрылила его на воплощение новых композиторских замыслов, среди которых в первую очередь можно назвать струнные квартеты. Семейная жизнь сделала его более счастливым, чем жизнь музыкальная. Как композитора от посредственности его удерживала высокая техничность, а также хороший вкус. Примером может служить Концерт для фортепиано, с которого началась его так называемая обывательская жизнь. После возвращения из свадебного путешествия он принял руководство фестивалем в Бирмингеме, взвалив на себя тем самым тяжелую ношу. И в дальнейшем он организовывал фестивали в Бермингеме, Дюссельдорфе, Аахине, руководил церковным хором в Берлине, директорствовал во Франкфурте. Это лишь некоторые дела Мендельсона в эти годы. Он постоянно переезжает из одного места в другое. Наконец, королю Саксонии удалось уговорить Мендельсона в середине августа 1845 года снова вернуться в Лейпциг. Он был назначен руководителем концертов Геванхауза и сохранил этот пост до самой смерти. Неутомимость Мендельсона трудно понять. Может быть, причиной этого деятельного беспокойства был неосознанный страх смерти, от которого он спасался бегством в кипучую деятельность. Однако, несмотря на многочисленные обязанности директора, дирижера и пианиста, он продолжал композиторскую деятельность. Мендельсон закончил в 1840 году Шотландскую симфонию, единственный в своем роде эскиз музыкальной ландшафтной живописи. Летом 1844 года завершил концерт для скрипки. До сих пор этот концерт остается самым любимым произведением скрипачей и публики. И, наконец, он работал над окончанием «Илии» по Альфреду Эйнштейну в самой большой оратории XIX века. О премьере «Илии» Мендельсон писал своему брату. «Еще никогда первое исполнение моего произведения не проходило так превосходно. Все три с половиной часа, которые она продолжалась, большой зал с двумя тысячами слушателей Весь оркестр, все были в таком напряжении, что не было слышно ни единого шороха. Из-за усиливающихся раздражительности и головных болей врач запретил ему публичные выступления. Как пианист в последний раз он выступал 19 июля 1846 года на благотворительном концерте, где играл вместе с Фердинандом Давидом, крейцерову сонату Бетховена. 17 мая 1847 композитор получил ужасную новость. В Берлине от инсульта внезапно умерла его любимая сестра Фанни, его второе я. С утратой Фанни, которая после смерти родителей символизировала для него семью, он потерял самого себя. Оставшиеся ему пять месяцев жизни были отмечены напрасной борьбой с усиливавшейся утомляемостью. Вся глубина душевных переживаний выразилась в его последнем большом произведении, которое он написал в Интерлакине, в Швейцарии, после утраты сестры. Это самое мрачное из всех его сочинений, струнный квартет, который называется «Реквием для Фанни». Последние свои дни он лежал в полубессознательном состоянии, отвечал только «да» и «нет». И однажды, когда Сесиль нежно спросила, как он себя чувствует, ответил, Устал, очень устал. Он спокойно заснул. Вечером 4 ноября 1847 года дыхание остановилось, и жизнь покинула его.